В просторном холле, где он оказался, было, на удивление, светло и чисто. Даже пахло приятно дорогим трубочным табаком и немного какой-то парфюмерии, одеколоном, наверное. Сергей Николаевич с любопытством осматривался. В подобных местах сейчас их называют офисами на английский манер. Ему доводилось бывать нечасто, и почему-то у них все одинаковое Стены белые, как в больнице, мебель черная, а на полу что-то вроде серого жесткого паласа. Сговорились они, что ли? Или просто мода такая? И свет какой-то странный, рассеянный, будто прямо из потолка. Добрый вечер, Сергей Николаевич! Сергей Николаевич оторвался от созерцания плоских, как тарелки светильников, и повернул голову перед ним стоял невысокий полноватый человечек в темном костюме откуда он только взялся ведь только что его не было а главное откуда он меня знает незнакомец любезнейший улыбался вот приход посетителя среди ночи самое штаны обычное дело только вот глаза у него были странные очень странные сергей николаевич только глянул раз и отшатнулся даже Почему-то ему стало страшно, будто в бездну заглянул. Уж очень сильно не вязались эти глаза с кургузенькой фигуркой смешного человечка. «Очень рад, что вы все-таки пришли, а то я, знаете ли...» Он как-то по-детски улыбнулся и беспомощно развел руками. «Я, знаете ли, уж волноваться начал». «Ну, не дать не взять заботливый хозяин дома» который, боится, как бы долгожданный гость, не заблудился ненароком. — Откуда же он меня все-таки знает? Может, встречались где-нибудь? — Да что ж -то мы стоим здесь в коридоре, — вдруг спохватился тот. — Давайте пройдем ко мне в кабинет, здесь там будет удобнее. Сергей Николаевич просто кожей ощутил опасность. — Нечего здесь делать. Уходить надо, пока еще есть такая возможность, если есть. Но, оказавшись в светлом и теплом помещении, он вдруг почувствовал себя очень усталым и опустился в глубокое кожаное кресло. Отдохнуть бы немного. Просто отдохнуть. А толстячок удобно устроился за столом напротив него. Видно, что приготовился к длинному разговору. — Интересно, что ему от меня нужно? — устало подумал Сергей Николаевич. — Вроде взять нечего. — Позвольте представиться, Шарль де Виль. — Как интересно. — Де Виль? — Де Вил дьявол. Неужели... Сергей Николаевич даже головой потряс, не ослышался ли он и осторожно спросил. — Вы тот, о ком я думаю? Его собеседник ничуть не удивился, только кивнул... И просто ответил, — Да, вы совершенно правы. Неизвестно почему, но Сергей Николаевич вдруг поверил, что так оно и есть, что сидящий перед ним толстенький коротышка не странный шутник и не сумасшедший, а именно тот, за кого выдает себя. Поверил, и все. Ничего себе! Даже в пот бросил. Это ж надо было столько лет заниматься историей раннего средневековья прочитать массу трудов по демонологии от Жана Бодена до Александра Амфитеатрова, чтобы сейчас вот, на старости лет, повстречаться лицом к лицу. — Так вы все-таки есть? — выдохнул он. — Ну да. — его странный собеседник пожал плечами. — А вы сомневались? С вашей-то биографией? — Тоже правда. Сергей Николаевич вспомнил почему-то следователя. С говорящей фамилией Гробищенко в Ленинградских крестах. После его допроса грузчик Иван Джимура, туповатый, почти неграмотный деревенский парень, обвиненный почему-то в шпионаже в пользу Японии, вернулся в камеру без зубов и одного глаза. Эймельгина в устижме, и легендарного полковника Гаранина на колыме. Да сколько их еще было. От сержанта Вохровца, полившего по колонии зэков просто так, от нечего делать, до министра внутренних дел Абакумова, который сам не брезговал бить подследственных на запросах, или даже всесильного Берии. И чего же вы хотите от меня? Я вроде это не по вашему ведомству. Вот именно? Шарль-де-Виль поднял указательный палец. — Вы не по нашему ведомству, как вы совершенно правильно изволили заметить. Поэтому я и хочу купить вашу душу за любую приемлемую для нас цену. — А зачем? — От меня же ничего в этой жизни не зависит. Я вроде и не политик, не министр, не бизнесмен, не олигарх. Шарль-де-Виль посмотрел на него укоризненно Сергей Николаевич! «Ну, вы же умный человек. Зачем приобретать то, что и так мое по праву?» «Это правда. Судя по тому, что, как господа эти ведут свои дела, они должны бы ежедневно отчитываться перед ним о проделанной работе». Сергей Николаевич подумал немного и твердо сказал, «Зря вы это, господин дьявол. Человек слаб, конечно». Насчет души не знаю, а честь и совесть порой за пайку у хлеба продавали. Или чтоб хоть не били, больно. Сам видел. Но мне теперь терять нечего. Знаете, он улыбнулся этой неожиданной, даже парадоксальной мысли. Знаете ли, в старости тоже есть свои преимущества. Что вы, Сергей Николаевич, ну, как вы могли подумать? Девиль вроде смутился немного. — У меня и в мыслях не было угрожать вам или принуждать вас к чему бы то ни было. Вы, может быть, не поверите, но у меня тоже есть свои принципы. Я же сказал купить и готов честно заплатить за это. Ну, тогда тем более. Деньги мне не нужны. В мои годы желания становятся намного скромнее. — Все желания. Давид лукаво прищурился. — Я, конечно, понимаю, что перспектива есть черную икру столовой ложкой, или заполучить к себе в постель победительницу конкурса красоты не заставить сильнее биться ваше сердце. — Кстати, — он прищелкнул языком, — кстати, и не советую. Никогда не нужно платить за дешевый товар, слишком дорогую цену. Я хочу спросить вас о другом. «Вы ведь знаете, что скоро умрете?» Этот вопрос он задал так просто и буднично, как будто речь идет не о жизни человека, а о том, пойдет завтра дождь или нет. «Догадываюсь». Сергей Николаевич пожал плечами. Почему-то именно сейчас, впервые за долгое время, ему стало страшно при мысли о смерти. «Тогда скажите, не обидно ли будет умирать?» Знаешь, что вы не сделали десятой частью того, что могли бы сделать. Вы, конечно, человек незаурядный, но, будем откровенны, ваш потенциал во многом так и остался нереализованным. Вот это удар! Сергей Николаевич вспомнил, как всего несколько часов назад на бульваре думал как раз об этом. Все правда, и ничего тут не попишешь. Так когда же все пошло неправильно, не так, как нужно? Сергей Николаевич задумался. А ведь давно, очень давно, с самого рождения, пожалуй. Родился он в преснопамятном семнадцатом году. Отец его, инженер Путеец, был человеком просвещенным и либерально мыслящим а потому еще при царском режиме добивался сносных условий труда для рабочих и сочувствовал с збастовщикам. Февральскую революцию он принял с восторгом, ибо полагал самодержавие препоной для развития новой, процветающей России. Позже, когда на смену февралю пришел октябрь, иллюзии развеялись. В тот промозглый осенний день, который потом навсегда войдет в историю, маленький Сережа. Родился на свет. В городе стреляли, один из снарядов угодил прямо в акушерскую клинику. На аптекарском острове, слава богу, снаряд не разорвался, и никто не пострадал. Но страху все натерпелись, и врачи, и сиделки, и роженец. Одна даже скончалась от разрыва сердца. А Сонечка Беспалова, молодая Сережина мама, все плакала и плакала. Никак не могла остановиться. — Что ж так убиваться, голубушка? Ведь все уже кончилось. Мальчик у вас здоровенький, радоваться надо, — уговаривала ее пожилая сиделка. Соня ничего не отвечала, только мотала головой, размазывая слезы по лицу и крепко прижимая к себе новорожденного сына, будто знала, какая жизнь ему предстоит. Потом были годы гражданской войны. Разрухи и голода. Добыча дров стала подвигом, морковный чай пиршеством, а помрешка мерзлые проросшие картошки богатством шахерезады. Совсем тяжело стало, когда пропал отец. Просто вышел на улицу и не вернулся. А хрупкая и нежная сонечка которая когда-то зачитывала с романами Лидии Чарской и рисовала лиловые ирисы на шелку, вдруг обнаружила в себе такую отчаянную, неженскую силу и волю к выживанию, что оставалось только диву даваться. Как голодная волчица, у которой в норе остались детеныши, выбегала она на мороз. Ездила по деревням на крыше поезда. Бажас и ругаясь, сбывала деревенским бабам старые лифчики, и за фунт пшена рассказывала красноармейцам о полотнах великих мастеров в Эрмитаже. Да, мало ли еще что. Всего не упомнишь, а иное вспоминать не хочется. В голодную смертную зиму двадцатого года приходил иногда товарищ Жмаков, уполномоченный Желдор Пути, Он приносил бутылку подсолнечного масла, полфунта сахару и хлеб, садился на колченогую табуретку и с полчаса говорил об отправке товарных составов. Потом скрипела старая кровать, и маленький сережка хныкал за ситцевой занавеской. А Соня все смотрела и смотрела на бутыль с мутноватой жидкостью, на белую горку сахара на блюдце, на кусок черного, сырого и тяжелого, непропеченного хлеба, похожего на глину. Потом стало как-то легче. Соня пошла работать учительницей французского языка. Сережа рослобастым, синеглазом и упрямым. Больше всего он интересовался историей. Мир ислама и мир христианства. Война венгров с австрийцами и поляками. Тридцатилетняя война. Потом... «Античность», «Книги по истории Римской республики», «Завоевание Остготской Италии и Византии», «Велизарием и Но больше всего он увлекся историей раннего Средневековья. В 1934 году Сережа поступил в университет, а в 1935 его впервые арестовали. Тюрьма была переполнена, но Сережу почему-то вскоре перевели в одиночку. Там было очень скучно, но уж не так тяжело. Лежать в камере было нельзя, приходилось забираться под койку. Он лежал целыми днями на полу и думал, почему же совершаются исторические явления? Почему тысячи людей бросали свои дома и шли в неизвестность ради достижения иллюзорных целей, вроде завоевания Иерусалима? Почему так ожесточенно и кроваво воевали друг с другом католики и гугеноты, если по большей части и те, и другие были неграмотны и в богословских вопросах не разбирались вовсе? Почему многочисленным еретикам вроде катаров, вальденсов или русских старообрядцев было проще погибнуть, чем отречься, подчиниться и жить, как все? Серёжа тогда так увлёкся своими мыслями, что даже удивился, когда его довольно быстро выпустили. Падал снег, он шел домой по Литейному проспекту в легкой летней куртке, арестовали-то в начале октября, еще тепло было, но холода не чувствовал. Думать было гораздо интереснее. Только сейчас ему стало приходить в голову, что далеко не всегда войны и прочие события происходят, потому что кому-то они нужны. Чаще всего никому, и меньше всего их участникам, значит, есть у людей устремление, которое в определенный момент становится важнее, чем просто выживание и взращивание потомства. Значит, не всегда во главе угла стоит чья-то выгода, чтобы там ни говорили университетские профессора о производительных силах, производственных отношениях и классовой борьбе. Сергей даже подпрыгнул от радости именно сейчас он нащупал идею, над которой потом будет работать всю жизнь. Вернувшись домой, Сергей обнаружил, что из университета его давно исключили. Как-то в раз постаревшая Соня долго смотрела на него, будто не веря своему счастью, а потом, вздохнув, твердо заявила, «Уезжай, сынок, пока они там не спохватились» уезжай подальше, так лучше будет. Сергей послушался и устроился рабочим коллектором в геологический комитет. Несколько лет ездил по экспедициям, был в Южном Прибайкалье, в Слюдянке, в Гольцах хамар -дабана. был и в Южном Таджикистане, научился там говорить по-таджикски. Это очень помогло, когда через много лет пришлось сдавать в университете кандидатский минимум по персидскому языку. Работа была тяжелая, но это все равно было счастьем. Можно было ходить, дышать, говорить с людьми, а главное — думать и писать. Сережа сочинял стихи на исторические темы и читал охотные их вслух всем желающим, писал статьи на обратной стороне чертежей, геологи ругали его за это, но, в общем, относились снисходительно. Счастье кончилось в 37 когда в Ленинграде пошли повальные аресты. Руководитель Сережной экспедиции профессор Тимашов был расстрелян за саботаж, якобы специально скрыл месторождение золота, чтобы потом передать его агентам империалистических разведок, И никого не интересовало, что никакого золота Тимошов не искал, а занимался всю жизнь молибденовыми рудами. Время было такое. Сергей тогда получил свою десятку и мог считать, что легко отделался. Не расстреляли ведь. Сначала он попал на Соловки, потом на строительство Белмор-канала, машина ОСО, две ручки, одно колесо. Тяжеленные тачки, кубометры и кубометры, мёрзлого грунта, лесоповал, который бывалые зэки называли «сухим расстрелом», Трех месяцев общих работ хватало, чтобы здоровенный мужчина превратился в инвалида. Сергей бы умер там, но, к счастью, его десятилетний приговор прокурор отменил. За мягкостью его привезли в Ленинград на новые следствие. Там в крестах немного передохнул — А потом оказалось, что Ежова уже нет, а И того прокурора тоже расстреляли. Новый исследователь все спрашивал, Сереж, за что, мол, сидишь. Внятного ответа он дать не смог. Тогда ему дали всего пять лет, детский срок, и отправили в лагерь под Норильском. На новом месте ему повезло. Взяли работать в химическую лабораторию. Там, по крайней мере, было тепло. Вообще же на Нижний Тунгусский место было очень суровое. Летом мошка, комары. С сентября начинались дожди, а с октября завалы снега. Когда началась война, Сергей ушел добровольцем на фронт и очень радовался, что взяли. Но передовой он был солдатом. Это было намного легче. По крайней мере, там он чувствовал себя человеком, а не бесправным ЗК номер такой-то. Он дошел до Берлина. Вернулся с фронта и приехал в родной Ленинград. Я кровью смыл, я искупил. Правда, что именно искупил было непонятно, но все равно свобода опьяняла крепче водки. Прямо с вокзала, в шинели, с погонами он пошел в университет. Как фронтовика его сразу же приняли и даже разрешили сдать экзамены экстерном. Какое хорошее было время после войны! Сергей Николаевич до сих пор вспоминает его с Он тогда даже умудрился сдать кандидатский минимум одновременно с госэкзаменами и опубликовать одну из старых своих работ, написанных еще в геологической экспедиции. И устроился научным сотрудником в музее этнографии, и начал писать книгу о средневековых ересях, а еще познакомился с аспиранткой Наташей, которая потом стала его женой. Сергей так торопился жить и работать все годы, как будто знал, как мало времени ему для этого отпущено. Все кончилось после постановления Жданного о звезде и Ленинграде. Сначала его отовсюду выгнали, и хорошие и знакомые перестали кланяться на Невском. Пришлось работать где придется — дворником, сторожем, грузчиком на рынке, даже библиотекарем в сумасшедшем доме. Он просто кожей чувствовал, что скоро снова посадит. А потом и Наташу уговаривал развестись. Зачем же калечить жизнь девочки? Она не поняла, обиделась сначала, все плакала, а потом собрала вещи и ушла. И правда, вскоре его снова арестовали. Тогда шла волна повторных посадок. Следователь был толстый, и ленивый, все спрашивал. «В чем ты виноват? За что тебе можно дать срок?» так они вдвоем ничего толкового и не придумали да это неважно было раз взяли значит виноват у нас просто так не сажают и снова перерыв почти на десять лет какая уж тут работа сергей тогда и лагеря считать замучился и в общем то все время дергали на этапы Освободили только в 56-м, когда дела осужденных пересматривали пачками. Как сажали, так и освободили. Вызвали в красный уголок, где заседала комиссия. Дали расписаться в какой-то непонятной бумажке. Шлепнули печать, и все, свободен. Сергей вернулся в Ленинград. Но оказалось, что жить негде. Соня умерла, а в их комнате давным-давно живут другие люди. Хоть на улицу иди или обратно в Караганду возвращайся. И вдруг, как чудо, пришла весточка от Наташи. Сторож в музее этнографии, куда Сергей зашел однажды по старой памяти, передал записку от нее. Оказалось, помнит, ждет, переехала в Москву и зовет к себе. Специально приезжала в Ленинград, бродила по старым местам, записку вот передала, почти в никуда» почти без надежды что он ее когда нибудь получит и прочтет с каким настроением сергей тогда ехал в москву это передать невозможно восемь часов в поезде денег на самый дешевый билет в общем вагоне насобирал в долг всеми правдами и неправдами тянулись бесконечно он заволновался как мальчишка и когда увидела на вокзале в сером пальто и черном беретике, с какими-то дурацкими цветами в руках, постаревшую и похудевшую, с морщинками у глаз и седыми в волосах. Но такую близкую и родную, как только сердце из груди не выпрыгнуло. Почему слезы текут по щекам? Даже сейчас, спустя сорок лет, и сердце щемит, как тогда. Вы хотели бы прожить свою жизнь заново? Без тюрем лагерей? Сергей Николаевич снова задумался. Конечно, заманчиво звучит, только ведь и на воле жизнь была не сахар. Гнуться, молчать, аплодировать на собраниях, подгонять любую свою работу под труды классиков марксизма, ленинизма — нет, господин дьявол, в такой стране и воля не нужна. А если в другой? Сергей Николаевич вспомнил, как в начале 90-х единственный раз поехал в Париж на конференцию из делегации научных сотрудников, и подходили к ним, смотрели как на чудо совсем старенькие мигранты первой волны, бывшие корнеты и штабс-капитана Белой армии, их изрядно офранцуженные дети и внуки. Странное чувство вызывали эти люди. И жалость, и зависть одновременно. Конечно, приятнее быть водителем такси в Париже, чем с зэком на Колыме. Только вот душу продавать за такую участь явно не стоит. «Вижу, что и такая перспектива вас не вдохновляет, а ведь умный сразу заметил. Хотя, конечно, дьявол. Но, знаете ли, гордость — это тоже грех». Сергей Николаевич вскинулся. «Имею право. Я всей жизнью заплатил за это». Девиль смотрел ему в глаза. Пристально и печально. «Своей, да. Но только ли своей?» Вот этот уж удар был ниже пояса. Наташа умерла в сорок лет от острого лейкоза. Он почти ничем не мог ей помочь. Тогда, после короткой оттепели, все снова вернулось на круги своя, и от него все шарахались, как от зачумленного. Статьи его ходили по рукам вольнодумствующие учащиеся молодежи, так что кое-какая известность уже появилась, но ее ведь на хлеб не намажешь. А в доме часто не было денег, даже на самые необходимые. Долгие годы потом еще грызло неизбывное чувство вины перед рано ушедшей женой. Казалось, не додал ей чего-то, недолюбил, мало уделял внимания. Может, еще можно было помочь, а вот он не смог. Сергей Николаевич углубился в свои воспоминания и не сразу заметил даже, что Девиль уже не смотрит на него, занятый какой-то своей новой мыслью. «Значит...» — Говорите, с самого рождения. А вы ровесник революции, да? Очень интересно. А что, если бы ее не было? — Вот тебе и раз. Сергей Николаевич так застыл на месте от неожиданности. Такая мысль никогда не приходила ему в голову. Это ему, историку. А ведь такое было вполне возможно». В семнадцатом году власть просто валялась под ногами. И как бы вы жили тогда? Что делали? Хотя я, конечно, догадываюсь, можете не говорить. Ведь хорошая была бы жизнь у вас, Сергей Николаевич, если бы для этого были созданы хотя бы минимально благоприятные условия. Знаете, и даже завидно. Он еще подумал немного, пробрабанил пальцами по столу. — Так значит, не хотите... Сергей Николаевич не ответил. Он смотрел прямо перед собой и не видел ничего вокруг. Совсем другое представлялось ему сейчас. Перед внутренним взором картинки менялись быстро-быстро, как в калейдоскопе здание Московского университета на Маховой, скифские курганы в Крыму, лицо Наташи счастливое, смеющиеся, ее тонкие руки, нежно обнимающие, выпирающий животик — Он вспомнил, как она хотела детей. И чуть не заплакал, даже с зубами скрипнул. Господи ж ты, боже мой, да за такое ничего не жалко. Ну, что скажете? Он кивнул. Я согласен. Тогда подпишите вот здесь. Почти не глядя, стараясь удержать перед глазами милые сердцу видения, он поставил свой всегдашний витиеватый росчерк на подсунутой ему странице, даже не читая, что именно он подписывает, ему было все равно.